Только один раз Жуков, уходя, кивнул мальчику, как хорошему знакомому, мигнул и, хлопнув по плечу, совершенно как взрослого, запел «Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя» и, нагнув голову, шагнул в сене в темноту. А между тем Гаврик догадывался, что из всех людей, приходивших к Терентию, из всех представителей завода Гена, мукомольной фабрики Ванштейна, Доков, фабрики Бродского и многих-многих других, матрос был самый страшный, самый опасный гость. Несомненно, он принадлежал к той славной и таинственной боевой организации, о которой так много было разговоров в последнее время не только на ближних мельницах, но и по всему городу. — Чую, — сказал Гаврик. — Только куда же я нашего старика отведу по такому холоду, если не на ближней мельнице? Терентий задумался. — Слушай, здесь, — сказал он, наконец. — Ты его перво наперво. отведи на море в хибарку. В случае, если за вами кто-нибудь и прилипнет, то пускай видит, куда вы пошли. Переждете в своей халабуде до вечера, а как только смеркнет, тихонько идите прямо по такому адресу. Я тебе сейчас скажу, а ты хорошенько запоминай. Малая Арнаутская, номер 15. Зайдешь к дворнику и спросишь Иосифа Карловича. — Ему скажешь. — Хорошенько запоминай. — Здравствуйте, Иосиф Карлович. Прислала Софья Петровна узнать, получили ли вы письмо из Николаева. — Тогда он тебе ответит. — Уж два месяца нету писем. — Чуешь? — Чую. — Повторить сможешь? — Могу. — А ну скажи. Гаврих собрал на лбу прилежные складки, сморщил носик и сосредоточенно выговорил, как на экзамене. «Значится, мало Арнаутская, 15, спросить у дворника Иосифа Карловича, сказать, «Здравствуйте, Иосиф Карлович, прислала до вас Софья Петровна узнать, чего вы получили письмо с Николаева. Тогда той мне должен сказать, уж два месяца нету писем». «Верно. Тогда ты ему можешь смело сказать, что прислал Терентий, и пускай он нашего старика возьмет пока что к себе и кормит его. А там видно будет, я туда заскочу. Чуешь? Чую». «Ну так будь здоров!» Терентий повернул домой, а Гаврик побежал к участку. Он бежал во весь дух, продираясь сквозь толпу, становившуюся по мере приближения к вокзалу все гуще и гуще. Начиная с стенной площади, навстречу ему стали попадаться выпущенные из участка арестованные. Они шли или ехали на извозчиках с корзинками и с кошелками, как с вокзала, размахивая шапками в сопровождении родственников, знакомых, товарищей. толпы бегущих по мостовой людей провожали их, крича без перерыва «Да здравствует свобода! Да здравствует свобода!» Возле Александровского участка, окруженного усиленными нарядами конной и пешей полиции, стояла такая громадная и тесная толпа, что даже Гаврику не удалось пробраться сквозь нее. Тут легко можно разминуться со стариком. При одной мысли, что в случае, если действительно разминуться, дедушка может привести за собой на ближние мельницы Якова, мальчик вспотел с бьющимся сердцем, Он бросился в переулок с тем, чтобы как-нибудь обойти толпу, во что бы то ни стало пробраться к участку и перехватить дедушку. Неожиданно он увидел его в двух шагах от себя. Но, боже мой, что стало с дедушкой? Гаврик даже не сразу его узнал. Навстречу мальчику, держась поближе к домам, Покачиваясь на согнутых, как бы ватных ногах, тяжело шаркая рваными чоботами по щебню и останавливаясь через каждые три шага, шел дряхлый старик с серебряной щетиной бороды, с голубенькими слезящимися глазами и провалившимся беззубым ртом. Если бы не кошелка, болтавшаяся в дрожащей руке старика, Гаврик ни за что б не узнал дедушку. Но эта хорошо знакомая тростниковая плетенка, обшитая грязной холстиной, сразу же бросилась в глаза и заставила сердце мальчика сжаться от ни с чем не сравнимой боли. — Дедушка! — испуганно закричал он. — Дедушка, это вы! Старик даже не вздрогнул от этого неожиданного окрика. Он медленно остановился и медленно повернул гаврику лицо с равнодушно жующими губами не выражая ни радости, ни волнения, ничего, кроме покорного, выжидающего спокойствия. Можно было подумать, что он не видит внука. До того неподвижны были его слезящиеся глаза, устремленные куда-то мимо. — Дедушка, куда вы идете? — спросил Гаврик, громко, как у глухого. Старик долго жевал губами, прежде чем произнес тихо, но сознательно: "На ближние мельницы. Туда нельзя." Шепотом сказал Гаврик, осторожно оглядываясь. — Терентий сказал, чтоб на ближней ради Бога не приходили. Старик тоже оглянулся по сторонам, но как-то слишком медленно, безразлично, машинально. "Пойдемте, дедушка, пока до дома, а там посмотрим." Дедушка покорно затоптался, поворачиваясь в другую сторону и, не говоря ни слова, зашаркал назад, с усилием переставляя ноги. Гаврик подставил старику плечо, за которое тот крепко взялся. Они потихонечку пошли через возбужденный город к морю, как слепой с поводырем, мальчик впереди, дедушка несколько сзади. Очень часто старик останавливался и отдыхал. Они шли от участка до берега часа два. Этот путь гаврик один пробегал обычно в пятнадцать минут. Помятый и заржавленный замок валялся в коричневом бурьяне возле хибарки. Дверь косо висела на одной верхней петле, скрипя и покачиваясь от ветра. Осенние ливни смыли с почерневших доск последние следы бабушкиного мела. Вся крыша была сплошь утыкана репейником — Видать, здесь хозяйничали птицеловы, устроившие в пустой хибарке засаду. В коморке все было перевернуто вверх дном. Лоскутные одеяльцы и подушка, сырые, вымазанные глиной валялись в углу. Однако сундучок нетронутый стоял на своем месте. Старик, не торопясь, вошел в свой дом и присел на край койки. Он поставил на колени кошелку и безучастно смотрел в угол, не обращая ни малейшего внимания на разгром. Казалось, он зашел сюда отдохнуть. Вот посидит минуты две, переведет дух и пойдет себе помаленьку дальше. В разбитое окно дул сильный холодный ветер, насыщенный водяной пылью прибоя. Шторм кипел вдоль пустынного берега. Белые клочья чаек и пены летали по ветру над звучными скалами. Удары волн отдавались в пещерах берега. — Что же вы сидите, дедушка? Вы — Вы ляжьте. Дедушка послушно лег. Гаврик дал ему подушку и прикрыл одеялом. Старик поджал ноги, его знобило. — Ничего, дедушка, слушайте здесь, — Как смеркнет, мы отсюда пойдем в одно место. А пока лежите. Дедушка молчал, всем своим видом выражая полное равнодушие и покорность. Вдруг он повернул гаврику отекшие, как бы вывернутые наизнанку глаза, долго жевал провальным ртом и, наконец, выговорил. «Шаланду не унесет». Гаврик поспешил успокоить его, сказав, что шаланда в безопасном месте у соседей. Старик одобрительно кивнул головой и смолк. Через час он, кряхтя, перевернулся на другой бок и осторожно застонал. — Дедушка, вас болит? — Отбили, — промолвил он и виновато улыбнулся, обнаружив розовые беззубые десны. «Чисто все печенки отбили!» Гаврик отвернулся. До самого вечера старик не произнес больше ни слова. Как только стемнело, мальчик сказал, «Пойдемте, дедушка». Старик поднялся, взял свою кошелку, и они прошли мимо заколоченных дач, мимо закрытого тира и ресторана в город на Малую Арнаутскую, пятнадцать.